Глава шестьдесят восьмая. Друзья. Лера. Когда забралась в карету, червячок сомнений глубоко внутри пискнул, что зря я отдала молоток. Вдруг Дарь, он снова выпрыгнет из портала. Он же сейчас больной на всю голову. От него чего угодно можно ожидать. А я лишилась единственного оружия самообороны. Но все же отмела эти мысли прочь. Если этот смертник еще раз посмеет на меня напасть, задействую всю королевскую магию, которой он меня так щедро одарил. И мало ему не покажется. Вон как все стекла в замке Эверета повылетали, когда я перенервничала. Просто представлю себе, что он стеклянная статуэтка. И все, хана котенку. Притом ошалевшее выражение лица Криспи, когда белка вручила ему молоток, надо было видеть. Это дорогого стоило. «И вообще, мы же сейчас едем к Нику, а ходить к друзьям в гости с молотком совсем он, так что я все сделала правильно». «Мы уже подъезжаем», – подал голос Гастон, сочувственно наблюдающий за моими метаниями по сиденью. Он даже похлопал по своему нагрудному карману, намекая, что я могу туда залезть и успокоиться в тепле. «Но я не хотела. Мне нужно другое тепло. Моего дорогого супруга. Так, надо взять себя в руки и вернуть себе человеческий вид». «Ник и Элиза не поймут моего верещания». Зажмурилась, представляя себе, как я обнимаю Айса, руками, не лапками. И поняла, что у меня все получилось, ибо от Гастона донесся одобрительный комментарий. «Да, так будет лучше». Стражники на воротах поместья Ханшир окинули нас с Гастоном подозрительными взглядами. «Представьтесь, пожалуйста, вы по приглашению?» – спросил один из них. Судя по массивным фигурам, маленьким круглым глазам и коротким шеям, они тоже были оборотнями медведями, как и охранники в казино. «Нет, я жена нового главного министра Ильнарии герцогини Валерия Леранель. С визитом к Нику Тернеру», – строго ответила я, сверля стражника суровым взглядом. Медведь стушевался. «Жена Леранеля? Прошу, проходите!» Моментально распахнул он перед нами ворота. Ника и его молодую жену мы увидели, еще не дойдя до замка. Оборотень и Элиза сидели на лавочке в красивом вечернем саду, при свете фонарей и очень мило о чем-то беседовали. Оба светились от счастья. «Лера! Гастон!» Потрясенно, но обрадованно вскочил Ник, едва нас заметив. «Друзья мои, как же я рад вас видеть! Позвольте познакомить вас с моей драгоценной супругой, истинной парой Элизой Тернер!» «Очень приятно!» Искренне улыбнулась ей этой милой лисичке. Смущаясь и покрывшись милым румянцем, изящная девушка с огненно-рыжими волосами и взглядом Газели подошла к нам с искренним. «Взаимно, госпожа ранель Муж с нежностью ее приобнял. «Мы днем узнали, что Лиз беременна, тройней, двое сыновей и лапочка-дочка, представляется Ник сиял, как солнце на рассвете. «Как здорово! Поздравляем!» Обрадовалась я за эту замечательную пару. Гастон тоже выразил свои торжественные поздравления. Мы тут сейчас выбирали имена нашим детям. Одного из них, старшего сына, мы бы хотели назвать Айситаром в честь замечательного детектива и легендарного разведчика, благодаря которому мы нашли друг друга. Надеюсь, вы не будете против? Кстати, где сам герцог? Сейчас подойдет?» Посмотрел он на ворота. Помимо воли на глаза навернулись слезы. «Ник, мне нужна твоя помощь!» всхлипнула я. «Лера, что случилось?» Испугался за меня друг вот положи под язык это поможет тебе успокоиться он быстро протянул мне белую таблетку которую достал из небольшой коробки в кармане нет не надо спасибо отказалась я кто знает как на меня подействует это успокоительное а сейчас мне как никогда нужен острый ум чем мы можем вам помочь с искренним сочувствием спросила элиза давайте пройдем в дом и ты нам все расскажешь Ник махнул по направлению к высокому светлому замку. Массивный, монументальный, он упирался четырьмя острыми башнями в голубое небо с белой ватой облаков. «Не волнуйся, что бы это ни было, мы тебе поможем. Все будет хорошо», — заверил он меня. Я кивнула и пошла вслед за тернерами, держась за деликатно протянутую руку Гастона. Все же поддержка друзей в тяжелое время — это бесценно. «Проходите, располагайтесь». Гостеприимно обратилась к нам Элиза, когда Ник завел меня с Гастоном в небольшую, но шикарно обставленную гостиную. Отец сейчас в отъезде, отправился навестить родственников так, что в замке только мы и слуги, нашей беседе никто не помешает. Мы с Гастоном опустились в удобные кресло, а тернеры расположились напротив нас на диване. Слуги расторопно принесли нам чай, уставили невысокий стол разными десертами и сразу удалились. А я приступила к рассказу. Начала с того момента, как забралась в рюкзак к мужу, чтобы сопровождать его на задание Ника и Лиза дружно ухали, когда я описывала им свои приключения. Гастон и тот слушал меня, потрясенно раскрыв рот. Видимо, Айс не поделился с ним деталями. Элиза спокойно отреагировала на мое признание, что в виде белки я присутствовала на ее допросе Айсом и Дарионом в королевском каземате, шпионила из рюкзака. На все это лисичка сказала лишь коротко и по-доброму. Ясно? Я заверила ее, что очень рада ее выбору спутника жизни. Да, это решение стало лучшим из всех возможных. Девушка с любовью посмотрела на Ника. А с кузеном короля, герцогом Реном Андиэлем, мы остались хорошими друзьями. Все сложилось просто замечательно. Друзья были потрясены тем, что я едва не стала королевой Грездена. Восхитились, как ловко мы все провернули на задание, когда добывали Эразер. Поразились тому, что мы с Айсом сняли со стороны многовековое проклятие. И были сильно возмущены тем, что нам довелось пережить, когда мы вернулись в Эльнарию. — Это полнейший беспредел! Едва я закончила свой рассказ, Ник вскочил и нервно заходил взад вперед по комнате. — Надо придумать, как спасти Айситара! — Сочувствую, дорогая. — искренне произнесла Элиза. — Это хорошо, что вы отправили эти письма через Криспи, но нам надо составить свой запасной план. Вдруг эти послания все же не дошли до адресатов или по каким-то причинам они не смогут явиться на помощь? — заявил Ник, снова опускаясь на диван рядом с супругой. — Может, я попробую поговорить с королем, вразумить его? Вдруг он меня послушает. Мы ведь с ним знакомы уже очень давно. Он ведь неплохой, просто его опоили, — предложила Элиза. — Разговоры не помогут покачала я головой. «Согласен», — поддержал меня Гастон. «Ник, а ты сможешь изготовить антидот от этого любовного зелья? Как-нибудь заставим короля это выпить. Вдруг он придет в чувство и отменит казнь?» — спросила я друга. «Можно, но это не так просто. Боюсь, на это уйдет слишком много времени», — вздохнул ветеринар. «Скорее всего, не успеем до послезавтра». Снадобье подлила в вино госпожа Лавьен. Король приказал ей вернуться в свою провинцию. Не исключено, что она уже на пути домой. То есть нам придется выяснить, где она живет, по какой дороге поехала, догнать ее, расспросить, какие ингредиенты использовала в зелье. Причем она может не знать состав. Не исключено, что Лавьен купила эту дрянь какой-нибудь магички. Потом придется искать эту ведьму, узнавать состав у нее. А потом варить противоядие, и вполне возможно, что там окажутся какие-то особо редкие травы, на поиск которых потратим много дней. Так что тут все сложно. «Какие еще варианты?» – глухо спросила я. «Не знаю». — покачал головой ветеринар. — Надо подумать. — Можно ли эту любовную привязку снять разором? — пришла мне в голову безбашенная мысль. — А что? Один раз я его уже выкрала. Могу повторить. Будем считать, что в Грездене была тренировка. Генеральная репетиция. — Это безумие! — оторопил и уставился на меня Гастон. — Но может сработать! — ошарашенно отметил Ник. — Здесь, в нашем замке, в кабинете папы, есть бумаги с планом дворца. Там можно найти информацию о том, как попасть в вентиляцию, ведущую в хранилище», — сказала Элиза. «В Грездене вентиляция была скрыта магией. Наверняка в дворце Эльнарии такая же система», — отметила я. «Но надо знать место, где она выходит наружу». «Мы выясним это к утру. Надеюсь, Ханшир отнесется с пониманием к тому, что мы взломаем дверь в его рабочий кабинет и все там перероем в поисках нужных бумаг», — отметил Ник. «Ради новости, что скоро станет дедом тройняшек, он простит нам что угодно», – улыбнулась лисичка. «Значит, день у нас уйдет на подготовку к этой операции, а ночью под покровом темноты пойдем на дело», – подвел итог Гастон. «Казни проводятся на Дворцовой площади всегда в полдень, так что у тебя будет время. Ночью ты выкрадешь камень и к рассвету попадешь в покое короля, чтобы стереть эту любовную привязку Эразером», – отметил Ник. «Если боишься ночевать у себя, оставайся с нами». С сочувствием посмотрела на меня Элиза. «У нас очень удобные гостевые покои». «Да, оставайтесь», — поддержал супругу Ник. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Переночую в своем хранилище. Дарья он туда не доберется». «Ладно», — не стал спорить Ник. «А вечером жди нас в гости. Отправимся на дело. Мы не оставим тебя одну, даже не думай. Все будет хорошо».